Лис и кошка. Однажды кошка повстречала лиса и подумала, он смышлён и опытен в житейских делах, а потому и обратилась к нему очень приветливо. Здравствуйте, господин лис, как поживаете, как можете, как перебиваетесь при нынешней дороговизне? А лис, преисполненный высокомерия, окинул кошку взглядом с головы до ног, И долго соображал отвечать ли ей. Наконец он проговорил. «Ах ты, жалкая тварь! Дура ты, полосатая, мышеловка голодная! Что это ты задумала? Осмеливаешься спрашивать меня, каково мне живется? Да ты чему обучалась? Какое у тебя есть умение? Только одно и есть у меня умение, скромно отвечала кошка». Вот когда собаки за мной погонятся, так я умею на дерево взобраться и от них убраться. И только, спросила Лис, ну а я мастер на все руки. Да сверх того, у меня еще всех хитростей и уловок непочатый мешок. Мне просто жаль тебя. Пойдем, я научу, как от собак уходить. А им навстречу шел охотник с четырьмя собаками. Кошка проворно взобралась на дерево и засела в самой его верхушке, укрывшись в ветвях и листве. мешок ты развяжи, господин лис!» — крикнула кошка лису сверху. «Мешок-то развяжи!» Но собаки уже изловили лиса и держали его крепко. «Э, господин лис!» — крикнула опять кошка. Где же твое умение и хитрости? Каб ты умел так лазать по деревьям, как я, так небось не поплатился бы шкурою.